Глава восьмая. Сплетницы и сплетники. муф вентор вернулся глубокой ночью. Меня разбудил звук, отворяемый в его покое двери. Интересно, девчонка дожала его и раскрутила на поцелуй, или он так и стоял каменным изваянием и бубнил «Я не эльф, вот бы отстричь волосы! И вообще, я сильно занят шилом, которое попало к нам из-за бугра!» «Смешно, но меня здесь называют мифишило. Правда, ударение делают на букву «о». Мило, очень по-французски». «Мифишило, вы видели газон со статуями в виде ангелочков? Там живет фаворитка советника короля». Я застала обеих служанок на кухне, куда меня привел Дайка. Сам он примостился в углу возле догорающего очага и закрыл глаза. Пустынник, ему в этой части мира было холодно, вот и жался к огню. У нее уже двое детей от него. Он специально держит любовницу подальше от королевского двора и проходит в дом через черное крыльцо. Ага, а мы все вокруг дураки. Если слуги с такой страстью выкладывают тайны всем желающим погреть уши, то не удивлюсь, если жена советника давно в курсе. Она либо смирилась, либо варит яд и ждет удобного случая. Я, если бы на моего Федора польстились, обязательно разделалась бы с разлучницей. «Несмотря на нищее детство, а может и благодаря ему, я страшная собственница». Как и обещала Бизи, она выкладывала сплетни со скоростью автомата, но называемые имена мне ни о чем не говорили, поэтому я осторожно направила поток ее слов в нужную сторону. Почему к королеве матери обращаются как мифи, а не ее высочество? Мифи – это же просто госпожа!» Все началось с Муфа Вентора. Он запретил вне стен королевского дворца называть его как-то иначе. А уж когда переехал сюда, в родовое имение его приемной матери, то и мифи Дельфия последовала его примеру. Она говорит, здесь легче дышится без всяких этих «вашеств». И потом, сюда никогда не сунет нос молодая жена короля. «Как-то вы не особо вежливо о ней отзываетесь. Так подлюка и есть». Щеки Бизи загорелись праведным гневом. С детства считалась невестой нашего господина, а как король вдовел, быстро перекинулась на него. Бизи, тебе когда-нибудь отрубят голову за длинный язык. Медлительная Гонза и говорила не спеша. «Помяни мое слово. Ну тебя, здесь все свои. Отмахнулась Бизи, но на всякий случай пересела поближе ко мне и заговорила шепотом. Дайка недовольно заворочился. Я прям видела, как его пес и уши встали торчком, Подслушивает, подлец. Поговаривают, что она и до смерти королевы частенько пробиралась в кабинет короля. Ага, ага! Книжки вместе читали. Бизи кренделем сложила руки на груди. Но отчего тогда Эливентор, однажды зайдя без стука, выскочил оттуда, как ошпаренный, не потому ли сейчас его держат подальше от дворца и поближе к границе? Надо бы посоветовать муфу или вентору разогнать всю свою разведслужбу и набрать туда таких как бизи или зашить ей рот, но я уверена она и жестами перескажет все до мельчайших подробностей а я слышала что нашего господина перевели сюда из за ожидаемого прорыва демонов я устала слушать когда гонза закончит эту фразу хотелось стукнуть ее чтобы говорила быстрее говорят они хотят вернуться назад наш муф сам ушел кому охота видеть как бывшая невеста милуется с отцом эливентор единственный ребенок да что вы бизи расплела крендель и махнула рукой у него три старшие сестры и младший брат от этой самой змеи преподнесла супругу долгожданного наследничка сам то муф никогда не смог бы занять престол Законом оговорено, что королевством Алой Зари могут управлять только эльфы. «А как вы думаете, Эливентор — человек?» «Точно не человек. Людям магия недоступна». «Но и не невер. Гонза кивнула на Дайка. «Они все узкоглазые». «И не дракон. У тех, как только начинает ломаться голос, сразу чешуя прет. То здесь, то там». Они, бедняги, ни с голосом совладать не могут, ни с чешуей. Я видела однажды дракончика, чуть со страху не померла. Раз и зрачки сделались узкими, точно наша скалка. А потом по лицу змеиный рисунок пополз. На мальца мать сразу капюшон накинула, чтобы народ не пугал. Так кто же он, ваш мув? Если уж самой королеве матери неведомо, то нам и подавно. Итак, кто у меня в попутчиках? Белобрысый маг неизвестной породы и мальчишка наивер, способный в любой момент перерезать глотку. Свою родную змею не пожалел, что уж говорить обо мне. Может, на самом деле одной путешествовать было бы спокойнее? Если уж речь зашла о драконах, то у меня к вам несколько вопросов. Я понизила голос, и служанки живо заняли места по обе стороны от меня. Склонили головы так, чтобы не пропустить ни звука. «Спрашивайте!» Выдохнула Бизи. Здесь драконы не пролетали? Мой вопрос их ошарашил. Так они часто летают. Помнится, дней десять назад клином летели в сторону моря. Нет, совсем недавно. Я перевела взгляд на гонзу. Та неуверенно покачала головой. Ой, кажись, я видела! Бизи, вспоминая, возвела очи к потолку. Только не здесь, а на ярмарке, она возле главных врат. Я как раз приготовилась яблочек для пирога купить, а тут тени по булыжной мостовой. Одна, вторая, третья. Я аж вскрикнула, подняла голову вверх, а там драконы. Сердце сжалось, но я постаралась взять себя в руки. А человека среди них не было? Спросила и сама себя упрекнула в глупом вопросе. Но не потащат же они Федю в лапах через все королевство? Нет, не заметила. Я на лавочника отвлеклась. Он, подлец, пока я на дракона впялилась, гнилых яблок в корзину насовал. Она потом эту корзину ему на голову надела. Гонза хихикая прикрыла рот ладонью. Вопрос второй. Драконы едят людей. Я старалась сохранить серьезность. Ух, скажите же, Миффи, вы бы еще спросили, едят ли эльфы людей. Так, вопрос снимается. На душе полегчало. «Если драконы похитили человека, как вы думаете, куда они его денут?» «Смотря для какой цели украли». Дайка потянулся и, почесывая бока, выполз из своего теплого угла. Сел за стол напротив нас. Надоело, видать, прислушиваться. «Если враг, то далеко не понесли бы. Там у бугра и шмякнули бы о землю. Понятно же, что он им нужен. И очень нужен. Иначе зачем огород городить?» Один портал по магическим затратам, чего только стоил. Железная телега тоже, небось, ни не в один фляг обошлась. Они могли просто ее угнать. «О, у вас тоже телеги угоняют!» Оживилась Бизи. «Случается». Вывод вечерних посиделок. Задерживаться в королевстве Алой Зари не стоит. Федю драконы унесли к себе. Вполне возможно, что его украли ради выкупа. Но, как я поняла, драконы далеко не бедные. Поэтому, скорее всего, Федор или что-то знает, или сам представляет из себя ценность. Убивать им его не с руки, а значит, есть надежда, что я найду жениха живым. Тут я сама от себя не ожидала, громко всхлипнула и, стыдясь хлынувших слез, закрыла лицо руками. Меня жалели, поили ягодным отваром, умывали холодной водой, причитали и уговаривали не расстраиваться. Найду я своего жениха, непременно найду, раз меня взялся провожать сам муф Эливентор. А он такой, раз надумал, расшибется, но сделает. Итак, я проснулась от того, что хлопнула дверь в комнату Эливентора, Открыла глаза и уставилась в потолок, на котором плясали тени деревьев. На улице поднялся ветер. Вскоре он нагнал тучи, и первые тяжелые капли гулко шлепались на обитый металлом подоконник. Слушая ускоряющуюся барабанную дробь, я порадовалась, что нахожусь в тепле и безопасности, на кровати, заправленной приятно пахнущими простынями, а не где-нибудь на над курятником. Все-таки полезные знакомства значительно облегчают жизнь. Отогнала от себя мысли, что можно было бы и задержаться в гостеприимном доме. Просто представила, как на завтра придется тащиться по хлябям, которые непременно после дождя превратятся дороги. Но как можно жалеть себя, когда любимый в опасности? А вдруг его там мучают? Я тут же представила, как Федю подвесили на дыбу. Какое время такие инструменты пыток? И выбивают из него шифр банковской ячейки отца, где лежит какой-нибудь старинный артефакт, вынесенный из этого мира. Сердце сжалось, и я усилием воли нарисовала другую, более приятную сцену. Федор сидит в высокой башне, откуда не сбежать, Понимается, что во всем свете нет человека, который бы знал, что его похитили драконы. А значит, помощи не дождаться. Ему суют под дверь миску с куском черствого хлеба и заплесневелым сыром. «Твой отец молчит. Плюются слюной в смотровое отверстие. Пока батя упорствует, будешь сидеть здесь. Мне гораздо удобнее перевести стрелки на олигарха. Он замутил, он пускай отдувается». Федор в злобе сжимает зубы и отталкивает от себя миску. Та с грохотом улетает обратно. Стражник страшным голосом смеется, а Федя вновь припадает к решетке на окне и с тоской смотрит вдаль. Когда-нибудь из этой дали появлюсь и я. Такая картина мне нравилась больше, чем «Пыточное подземелье». Что буду делать, когда выясню, где находится Федор, я не представляла. Но все во мне кричало «Найди и спаси». Я бы побежала прямо сейчас, так силен был позыв оказаться рядом с женихом, но разум охлаждал пыл. Глупая гибель из-за необдуманных решений не нужна ни мне, ни ему. А вдруг на самом деле его отец раздобыл магический артефакт и прячет его у себя. Но зачем он ему? В нашем мире нет магии, а значит, артефакт бесполезен. Я опять разговаривала сама с собой. А если он сделан из драгоценных камней и представляет особую ценность именно из-за этого. Да, наши коллекционеры многое бы отдали, лишь бы завладеть чем-нибудь необычным, сделанным в одном экземпляре. А все проклятые демоны. Я уже знала, что война разорила три королевства, и многие артефакты были или утеряны, или унесены демонами, бегущими от разгромов за Бугорье. Вспомнив о кровавых войнах и переворотах, произошедших у нас в последнее время, зародилась шальная догадка. Они их ли рук дело? Не получилось перекроить свой мир? Захватчики взялись за наш? Да, так я скоро дойду до мысли, что союз развалили они же. Ой, а вдруг отец Федора тоже из демонов? Это многое объяснило бы. Федор – сын демона, и его крадут драконы, чтобы семейство звездных вернуло похищенный артефакт. Вострикова, успокойся. С такими темпами в демонов можно записать и родителей косточки. Те тоже сделали капитал в смутные девяностые. Я тут же представила Ленку Корс. Растрепанные черные волосы, глаза горят демоническим огнем, руки тянутся, чтобы схватить меня за горло. «Ты слишком много знаешь!» «Ну, чистая ведьма!» «Ох, а вдруг так и есть? Они же были пособниками демонов!» Я накрылась простыней с головой тьфу тьфу фу Такие страсти на ночь! Думать о приятном! Думать о приятном!» Тут же представились лучистые глаза Муфа Элевентора. Серо-голубые, холодные, как кристаллики льда. Как чистая горная вода, в которую хочется окунуться жарким летним полднем. Интересно, а почему у него при всей бледности кожи и пепельных, почти седых волосах, черные черные брови? Какое-то странное несоответствие но ему идет. У воображаемого муфа Элевентора дернулся уголок губы и медленно пополз вверх. О, вот даже как! Думаешь обо мне, а не о своем женихе? Я думаю о женихе! Думаю! Федя в сто раз красивее! Пусть у него нет длинных волос, которые я могла бы накручивать на пальчик, зато у него мужественное лицо, а глаза... А глаза какому ты, в которых я безнадежно тону. «Я люблю его. Всем сердцем. И вообще, я предпочитаю брюнетов с карими глазами, а не это эльфийское подобие». И опять услышала грохот от отвигаемой миски, которую мой любимый гордо отпихнул от себя. Через мгновение грохот повторился снова. Я сняла с лица простыню и села. И тут же дико заорала. Рядом с кроватью колыхалось привидение.